Десять минут спустя. Контора Свахи и Ко. Али сидела в подсобке на единственной табуреточке и нервно икала, периодически прикладываясь к стаканчику с разведенной заботливой тире успокоительной настойкой. Николетте было не до утешения сглупившей компаньонки. Она была в соседней комнате и улыбалась очередному клиенту. Потому как в их случае работа и правда волк, который может в два счета удрать конкурентам. Тирель же стояла рядом и с сочувствием в серо-зеленых глазах, глядя на Алану, спросила. «Есть план действий? Если бы он был, то я бы этого любителя земноводных еще полгода назад женила». Мрачно пробормотала рыжая сваха, вновь делая глоток желтоватого напитка из прозрачного стакана. И кота уже прошла, Но спокойствие возвращаться не спешило. — Али, а тебе не кажется, что лорду Ниру нужно вовсе не то, зачем он официально сюда ходит? Хотел бы, давно женился. — Кажется, — кивнула Алана и поднялась, отставляя питье на маленькую тумбочку. Кроме нее в каморке помещалась только полка со всякой мелочевкой, шкаф с запасными вещами девушек и зеркало. Рыженькая отряхнула плотную ткань темно-зеленой юбки от невидимых пылинок и сделала пару шагов вперед, подходя к маленькому окошку. Отодвинула легкую тюль и окинула беглым взглядом широкую оживленную улицу, по которой, невзирая на моросящий дождь, сновал народ. Многочисленные экипажи и даже первые механические повозки на паровой энергии то и дело проносились по дороге. По серым тротуарам гуляли пары, Куда-то бежали одинокие и, судя по сосредоточенным лицам, работающие люди. Прямо напротив их конторы была лавка у кондитера Нордана. Глядя на новую сверкающую медью кованную вывеску и вспоминая, насколько много вкусного продается в белом домике под красной черепицей, Али твердо решила, что изрядно опустившийся моральный дух стоит после работы реанимировать в всем достойном заведении. Настроение от этих мыслей попыталась было трепихнуть крылышками, чтобы немного приподняться, но не успела. Двери кондитерской распахнулись, и на пороге показалась высокая жилистая фигура, которую девушка бы узнала из тысячи. За эти полгода, проведенные в тщетных попытках всучить данный клад в женские ручки, привычки Нира Даремиса она изучила как свои. И, разумеется, знала, что он обожает сладкое – но в данный конкретный момент была совсем не рада видеть наглядную иллюстрацию своей дурости. Впрочем, за всю историю их знакомства Сваха была его рада видеть лишь однажды, в первую встречу, и аж полчаса, пока он не обратился напрямую к ней, начисто разрушив все очарование своими хамскими манерами и возмутительными предположениями. Али, сама того не замечая, скомкала ткань занавески в кулаке, С прищуром глядя, как черноволосый гаденыш с присущей его присмыкающимся любимцам Грацией спустился с крыльца. После открыл большой черный зонт и, зажав под мышкой ярко-розовый фирменный пакет кондитерской, прогулочным шагом двинулся вниз по улице. Из-за несоответствующей мужчине цветовой гаммы пакета Нир, разумеется, ни капли не комплексовал. «Алана!» Коснулась судорожно сжатой ладони Тирель, судя по всему, предпринявшая уже не первую попытку дозваться приятельницу. «А?» – рассеянно откликнулась рыжая сваха. «Ничего рассказать не хочешь?» «Если честно, то хотелось. Просто очень-очень хотелось кому-то поплакаться и высказать свое мнение по поводу всей ситуации в целом и о Нире в частности». Но, вспомнив, что изволил сказать ей Даремис в первую встречу, девушка поняла, что не в силах этого сейчас озвучить. «Унизительно!» «Нет, Тири, и нам все же стоит вернуться. Ника наверняка не справляется, а поток сегодня большой». «Как знаешь». Девушки вышли из подсобки и включились в работу. Нужно было побеседовать с каждым клиентом. Действия же при этом разнились в зависимости от того, который это был визит. В данный момент Алана составляла карточку совсем нового джентльмена. Джентльмен был невероятно усат, невероятно пузат, невероятно надменен и обладал просто заоблачными запросами. «Итак», – проворковала рыжая сваха, стараясь задвинуть истинные эмоции подальше – и, позволяя отражаться на лице, лишь профессиональные улыбки. «Я все записала, а теперь позвольте зачитать и сверить. Вас зовут Гирд Шгир, возраст 47 лет, должность чиновник среднего ранга, доход ниже среднего, имущество». «Мне отсюда видать, что вы все правильно записали!» Немного визгливо перебил ее мужчина, скользнув масляным взглядом по тому месту, где должно было быть декольте собеседницы. Вернее, оно там и было, но целомудренно прикрытое, как раз во избежании отвлечения посетителей на ливые прелести свах. «А теперь о том, какую я хочу девицу! Леди Алана, я не люблю терять время, так что скоренько, скоренько!» Али внутренне поморщилась. Таких вот грубых хамов она терпеть не могла еще больше, чем хамов вежливо-элегантных. С последними была возможность поиграть и что-то им ответить в той же завуалированной форме. Благо, тренировок с Ниром было предостаточно. А вот с таким, как сэр Гирджгир, оставалось лишь следовать золотому правилу – клиент всегда прав. Ибо ответить ему хотелось в том же тоне – А этим она загубит репутацию конторы, ведь сейчас Али, так сказать, при исполнении. «Так, значится». Важно выпятил вперед самую выдающуюся часть своего тела чиновник. «Хочу, чтобы скромная была, из семьи хорошей, да сама не заносчивая и чтобы фигуристая, да красивая, мужа уважить умеющая». «Понятно». пробормотала сваха и, мысленно извиняясь перед неплохой, вроде женщиной, деловито продолжила. «Вдова подойдет? Есть у нас на примете чудная же...» «Какая-то -ка вдова?» — воскликнул он, и простецкий слог посетителя в очередной раз покоробил рыжую, а его дальнейшие слова так вообще несказанно удивили. «Девушку мне? Невинную? Да молоденькую!» Алана с огромным недоумением уставилась на мужчину, В его-то сорок семь, без капиталов за спиной, с квартирой в третьем округе и плохонькой дачкой в дальних предместьях столицы, да молодую, из хорошей семьи и наученную мужа ублажать? А ничего, что это все как-то слабо в одной деве сочетается? Более абсурдные требования Али только в анкете Нира встретить могла. Ему тоже было подавая сочетание соблазна и невинности, скромности и смелости, хорошего вкуса во всех возможных отраслях и при этом, чтобы не зацикленной на себе девушка была, а также красивой, но не избалованной мужским вниманием, самостоятельной, но все равно нуждающейся в сильном мужском плече и ласке. Да вплюс ко всему этому кладу взаимоисключающих добродетелей она еще и змей должна любить. Он бы еще пауков завел». и супругу со сходным увлечением искал, правослово, Но сейчас стоит думать не об этой извечной проблеме, каковая фактически перешла в разряд неразрешимых. Ну так как?» С надеждой уставился клиент, который всегда прав. «Подберете мне невестушку?» «Приложу все усилия», — честно пообещала Сваха. «Ну а что? Его анкету добавить в общую папку ничего не стоит, а Адамы пусть уже сами выбирают». «Значится, хорошо!» – важно кивнул Гирджгир. «Благодарствую, леди Алана!» «Не за что!» – лучезарно улыбнулась Алана и с намеком сказала. «Я думаю, на этом первую встречу можно закономерно окончить». Жирный намек не остался без ответа, и, тяжко вздыхая, мужчина полез за пазуху в поисках чековой книжки. Первый прием стоил у них сущие копейки, но и от них отказываться не след». Рыжая получила свой квиточек с маленькой суммой, убрала его в стол, а анкету клиента, немного подумав, отправила все же в стопку к разведенным, вдовам и одиноким зрелым женщинам. Уровень требований средний, так как что-то ей подсказывало, что молодые девы из хороших семей разве что посмеются над такой кандидатурой. Следовательно, придется корректно извиниться перед чиновником и предоставить анкеты тех, кто им заинтересуется». Все же в финансовом плане не настолько уж бесперспективный товарищ. Клиент за клиентом, час за часом. И вот настал конец рабочего дня. Причем у Али позже, чем у Тирель и Николетты, так как последний посетитель очень долго перебирал картотеку прекрасных дам. Поэтому компаньонки девушки не выдержали и ушли, предварительно договорившись встретиться ближе к ночи в одном из их любимых местечек, и пообщаться. И вот настал светлый миг, когда рыженькая все же осталась в кондуре одна. Откинулась на спинку кресла, устала с межи веки и вздохнула. Но долго рассиживаться было не с руки, а потому Алана неторопливо поднялась и, подхватив с подоконника шляпку, направилась к ближайшему зеркалу. Покрутилась, пристраивая кокетливый убор на медных волосах, и, оставшись довольной результатом, Взяла ключи, сумку и вышла из здания. Там ожидала аж два сюрприза. Дождь за последние несколько минут успел усилиться и теперь отнюдь не моросил. Но не это было катастрофой, ведь сваха всегда любила гулять в такую погоду, а потому она не являлась испытанием для хрупких девичьих нервов. «Добрый вечер!» Вежливо поздоровался сюрприз номер два – который стоял у подножья крыльца, опираясь на кованую лазу перил. «Был добрый», — спокойно признала сей факт рыжая. «А вы невежливым. Холодно констатировал мужчина и поудобнее перехватил зонт. «Как сваха, я должна быть мила и предупредительна, но, как обычная обывательница, я ничего и никому не должна. Более того, не понимаю, что невежливого вы заметили в моих словах, лорда Реймис?» Пожала плечиками рыжая, и развернулась лицом к двери, благо, что под видом ее закрывания можно немного прийти в себя и притушить эмоции. Девушка вставила в замок большой латунный ключ и несколько раз его повернула. «С вашей стороны некрасиво было делать акцент на том, что все было замечательно, пока я не появился». «Немного более резко, чем нужно», — сказал Нир. «Не более некрасиво, чем акцентирование на этом внимания с вашей стороны». Любезно ответила Али, неторопливо спускаясь по ступенькам. Все же, как не сильно желание оказаться подальше от настырного типа, но шагать нужно было аккуратно. Иначе существует серьезный риск торжественно растянуться у его ног, навернувшись со ступенек. Ведь камень влажный, а сапожки на каблучках. «Кстати, лорд, а чем я обязана счастью вас видеть?»